Глава 20. Обладанием или свойством называется проявление некоторой деятельности того, что обладает и того, чем оно обладает, как бы некоторые действия или движения, ведь когда одно делает, а другое делается, делание находится посередине. И также между тем, кто обладает одеждой, и той одеждой, которую он обладает, посередине находится обладание.